Глава 4. Диана. Конечно, я расстроилась. А как же иначе? Всё же увольнение с работы не рядовое и обыденное мероприятие. Тем более, что знаю, специалист я хороший. Впрочем, именно поэтому работу наверняка найду. Сейчас с этими межпланетными налоговыми заморочками без орды бухгалтеров ни одно предприятие не функционирует. Остановившись на этой мысли, решила махнуть на все рукой и наслаждаться неожиданными каникулами хотя бы недельку. Поэтому изначально намеченные на вечер планы менять отказалась, как Даша, переживающая, кажется, еще больше меня не уговаривала. «Диан, ну прости меня, мне так жалко! Понимаю, что все из-за меня!» Опять уже почти рыдала Дашка. «Так, ревет не вздумай, а то появимся в клубе как пара восставших трупов. И насчет работы все не так страшно. Давно менять надо было, а я все собраться не могла. Нанесла я бальзам облегчения на душевные раны подруги. Честно?» Для проформы, все же шмыгнув носом, уточнила она. «Ага, и вообще, все, что не делается, к лучшему. Ты хоть собственными глазами убедилась, что не стоит строить серьезные планы насчет знакомств в сети. А это уже и вовсе повод для праздника», – уверенно закончила я. «Да поняла я. Попробую в клубе с кем-нибудь познакомиться» огорошила подружка очередным намерением Я, продолжая топать рядом с уверенно идущей к цели подругой, внутренне застонала. Вечер переставал быть развлекательным и грозил перерасти в спасательный. Надо быть начеку, чтобы не попасть в очередные неприятности, в те самые, дурнопахнущие Так, предаваясь каждое своим размышлениям, Мы с Дашей оказались в новом ночном клубе. Атмосфера была бесподобной. Все изысканно, оригинально и серебристо. Оделись мы, соответственно, как две блондинки. Во всё обтягивающее и короткое. Но при этом, будучи брюнетками, смотрелись не менее эффектно. Особенно Даша, просто поражавшая воображение своими длинными ногами и идеальной фигурой. Застыв перед зеркалом в фойе, мы обе уставились на собственные лица. Наши черная и шоколадно рыжеватые головы склонились на бок, придирчиво разглядывая собственные отражения. Даша выше меня на полголовы, причем все лишние сантиметры пришлись на ее ноги, которые явно росли от ушей, не как у меня, из положенного места, к моему периодическому сожалению. Хотя, в принципе, моя стройная невысокая фигурка тоже имела свое достоинство – полную упругую грудь третьего размера. Даша все время удивлялась, как у такого субтильного тельца, как мое, отросла такая шикарная грудь. Зато я ехидно отвечала, что у ее идеального тела оказалась не идеально маленькая грудь. Правда, стоило отметить ее потрясающую сексапильную попку – которое она умело крутила и заставляла мужские мозги плавиться от восхищения и желания. Облегающие короткие платья подчеркивали наши стройные формы, личные достоинства каждой и ровные ноги с изящными лодыжками, которые обвивали ремешки открытых босоножек на высоких каблуках. Глядя на себя, таких красивых синие глаза подруги и мои серые с зелеными крапинками вокруг зрачка, ярко сияли от удовольствия и предвкушения развлечений. Народу на открытие заведения собралось много, нам еле удалось отыскать свободный импровизированный столик. Подражая инопланетной действительности, был он весь какой-то перетекающий и серебристо-светящийся. С интересом осматриваясь кругом, мы обратили внимание на то, что среди присутствующих попадаются не только земляне. Вот она, межпланетная интеграция. «Ди!» – долетел до меня сквозь музыкальный грохот восторженный вой Дашки. «Здорово как! Оторвемся? Попами потрясем! Давай танцевать!» «Ты иди, а я пока посижу, освоюсь, коктейль закажу» и потом к тебе», – уверила подругу. Дашка тут же задорно бросилась в самый центр динамично дрыгающейся толпы и принялась зажигать. Везет ей, умудрилась как-то между Лешкиными гантелями и карате пройти курс универсальных танцев. Так что двигалась подруга шикарно. Как только она в экстазе слилась с мелодией, Большинство окружающих мужчин сразу же споткнулись, а ее пластичное тело взглядами. «Пожалуй, посижу еще. Чего мне рядом позориться?» «Скучаете?» Не успела я переключить мысли со своих комплексов на что-то дельное, как услышала завораживающий мужской голос. Повернув голову, заметила лордианца. Эта немного кошачья хвостатая раса славилась своими потрясающими мужчинами. По возможности, мило улыбнувшись, немного склонила голову набок и осторожно произнесла. «Немножко». Черноглазая мечта любой землянки, быстро сориентировавшись, подсела ко мне и поставила передо мной один из бокалов. «Рекомендую попробовать», — кивнул он на коктейль. «Арианский огненный. О, -о, о Я изумленно уставилась на мужчину. «А вы носить хладное тело вы возьметесь? Я все же землянка!» «Не тревожьтесь!» Он лукаво усмехнулся и, быстро взмахнув хвостом, обвил им свое бедро. Он разбавлен. Специально в расчете на землян. «Вас же тут большинство!» Я все еще с сомнением косилась на огненную жидкость, но попробовать откровенно хотелось. Но если я решусь на такое разорение, тем более сейчас, моя экономически прагматичная внутренняя жаба не просто удавится, а предварительно подавившись и захлебнувшись негодованием, издохнет из принципа и будет потом долго благоухать. Но и резко опьянеть в обществе незнакомого лордианца не хотелось. А то слухи всякие ходят про них. Поговаривают, что они землянок часто похищают. Или те сами рады похититься. Но, в общем, увозят их безвозвратно к себе. А мысль очнуться на лордиане объективно пугала. Хотя бы тем, что с лордианцем даже познакомиться еще не успела. «Я смат. Словно уловив направление моих мыслей, представился мужчина. «Диана!» Делая первый осторожный глоточек, пробормотала я. «Коктейль был сногсшибательный!» Вкус лета, солнца, счастье и бури восторженных эмоций в одном глотке. Чувство опьянения не появилось, но проснулось желание расправить крылья и взлететь, воспарить от восторга. Зажмурившись от чувственных и экзотических ощущений, медленно перекатывала на языке теплую, какую-то густую жидкость. Потрясающий напиток! Лордианец с легкой улыбкой на тонких губах наблюдал за мной. — Диана, у вас очень живое лицо. Потрясающая мимика. Все ваши ощущения и эмоции так ярко отображаются на нем. А мне внезапно захотелось засмеяться от радости и рассказать ему все всё о себе. Эх, не зря у этих кошаков такая слава. В последний момент, буквально прикусив, готовый совсем распоясаться язык, я принялась старательно скрипеть мозгами, пытаясь хоть что-то понять. Придя к логическому выводу, что сейчас мне эта опция родного мозга недоступна, решила двигаться кратчайшим путем честности. — А вы зачем меня коктейлем угостили? Лордианец, одарив меня уважительным взглядом, тоже честно ответил. — А вы мне понравились. Очень. Как вошли с подругой, вас заметил. Вот и решил познакомиться, а коктейль, чтобы быстрее найти точки соприкосновения. Не успев даже поразиться подобной предусмотрительности инопланетянина, уточнила. — А вам точно я понравилась? При этом не удержавшись, бросила быстрый взгляд на танцующую в обнимку с каким-то незнакомцем Дашу. — Точно, — уверенно прозвучал ответ. «Ваша подруга тоже очень интересная, но вы больше в моем вкусе. Миниатюрная, подвижная, волосы у вас медные и кожа смуглая, нежная даже на взгляд. Очень чувственные губы, а глаза невероятные, миндалевидные и цвет то серый, то зеленый в зависимости от эмоций. Вы восхитительны!» Наверное, в обычных обстоятельствах я бы смутилась или решила, что он привык так превозносить любой женский экстерьер. Но после орианского коктейля язык стал жить какой-то собственной, отдельной жизнью. Резу результатом чего и стало мое следующее заявление. Странно, раньше только мою грудь отмечали. Хмыкнув, я смат задорно пояснил. Я ее тоже отметил. В вашем облегающем платье она очень даже приметна и, поверьте, только добавляет вам очарование в мужских глазах. И что я творю? Но в голове было ощущение шипящего и пузырящегося восторга. Я продолжала изредка угощаться коктейлем, с наслаждением смакуя каждый глоточек. Поэтому море мне казалось по колено, и все сегодняшние беды резко стали какими-то незначительными. А я превратилась в совершенно раскованную и безумно уверенную в себе женщину, полную намерений провести время с максимальным удовольствием и пользой для себя. А когда еще наберусь храбрости услышать все-все о себе любимой, Надо пользоваться моментом сполна, тем более, что ни стыда, ни смущения не ощущалось. «Приятно знать, что во мне оказывается так много очаровательного!» — шутливо обрадовалась я. «А откуда вы про коктейли знаете? Работаете тут? Или это ваш привычный способ знакомства с землянками?» Мужчина расхохотался. Очевидно, мое поведение было вообще нереально нескромным. Работаю я не тут, а с коктейлями вы в точку попали. но что самое потрясающее, спрашивают меня о подобном впервые. Лавелас, слухи все же не врут. Определенно есть шанс сделать сегодняшнюю пятницу незабываемой во всех смыслах. Вопрос в том, стоит ли. Посмотрев на Дашку, обнаружила, что подруга уже выделывает нереальные задорные кренделя, отплясывая в компании сразу пятерых кавалеров. Да уж, кто-то явно в своей стихии. Приятно хоть в чем-то быть первой. Я в шутку горделиво подобралась и выпятила подбородок. А где же тогда работаете? Это вы, чтобы знать и обходить мимо, интересуетесь? С ответной улыбкой уточнил мой очаровательный хвостатый собеседник. «Нет, просто завидую. Меня сегодня уволили, поэтому у меня вечер радости за всех, кто трудоустроен». Расхохоталась я в ответ. «О, с того момента, как я увидел вас, я знал, что сегодня у меня есть шанс обрести счастье!» Подержал мое шутовство я ясмат. Но, оказывается, счастье двойное. Можно обрести не только счастье, но и ценную разумную сотрудницу. И кем же трудилась великолепная Диана? Бухгалтером-экономистом. Чувствуя, что прочно засела в амплуа горделивого идеала, буркнула я. Лордьянец потрясенно замер. Серьезно? Совершенно круглые от удивления глаза быстро обижали все мое наличествующее... Движимое имущество, не скрытое столом. Да, наряд заядлой блондинки не очень вязался с моим дипломом. Но нечего встречать по одежке, так что сам виноват. Угу. А вы, простите, думали, что я приватный танцы исполняю? Нет, но о бухгалтерии, глядя на вас, любой подумает в последнюю очередь. Очень откровенно просветили меня. Ну вот. Сокрушенно покачав головой, я с горя опять глотнула коктейль. «Сегодня у меня день обломов, уверяю вас. Если вы планировали нанять меня в качестве танцевального сопровождения, то считайте, что вам крупно повезло. Вы не разоритесь на страховке, ибо я при малейшей попытке не то что сесть на шпагат, а хотя бы красиво повертеться вокруг своей оси, неминуемо упаду и что-нибудь себе сломаю». «Диана!» Лордьянец, отставив в сторону свой так и нетронутый бокал, совершенно серьезно на меня уставился. «Вы совершенно невероятны! И если вы такой же потрясающий бухгалтер, как собеседник, то считаете, что работу вы уже нашли, причем по профессии!» С последней фразой он уверенно извлёк портмоне и протянул мне яркий галлок-квадратик с информацией о себе. «Вот мои координаты. Приходите к нам». Не зная от неожиданности, как поступить, я приняла информационную карточку. Всмотрелась в надпись, неверяще уточнила. global Галактикс?» «Это та самая единственная корпорация, которая работает...» «С инопланетянами?» «Именно», — согласно кивнул он. «Но...» «Как выразить одним вопросом все свое недоумение и изумление, я еще не решила». «Нам нужен такой замечательный бухгалтер, как вы, Диана!» Понял он мое состояние. «И только поэтому?» всё же подозрительно уточнила я. «Ну, конечно же, еще потому...» что в качестве бухгалтера вы ничего не сломаете, чем избавите меня от необходимости оплачивать страховку. Но если вы все же настаиваете на вип-танцах, то я готов рискнуть бюджетом. Улыбаясь во весь оскал, заверил меня собеседник. Вертя в руках галлоквадратик, я решила не задаваться глобальными вопросами, чтобы не спугнуть робкое ощущение невероятного везения. О том, что всё это какая-то злобная игра или расчётливый ход дальновидного инопланетянина, думать не хотелось. Пусть это будет просто счастливый случай, уникальное стечение обстоятельств, ведь должно же и мне, наконец, повезти. Придя к такому выводу, я мучительно озадачилась новой проблемой. Куда деть столь важный предмет? Крохотная сумочка, одна на двоих, имелась у Даши, а на моем одеянии карманов не было предусмотрено вовсе. Решив поступить чисто по-женски, не обращая внимания на заинтересованно следящего за моими манипуляциями мужчину, осторожненько пристроила... «Важный сувенирчик поглубже в декольте». «Так наверняка не потеряю», — пояснив очевидное, заявила перспективному работодателю. «А теперь потанцуем», — предложил я с мат. «Я пребываю в состоянии абсолютной уверенности, что сейчас и Дашку заткну за пояс, кивнула, соглашаясь. Не знаю, как это выглядело со стороны». Но, по моим ощущениям, танцевали мы великолепно. Особенно приятно было, когда лордянец восторженно шептал мне на ушко комплименты, сжимая в крепких объятиях. «Диана, поверьте, вы излишне критичны к своим танцевальным способностям». Или «Какая все же великолепная у вас грудь! Даже мимолетное прикосновение в танце». «Рождает во мне самые невероятные фантазии!» Намечающаяся идиллия была внезапно нарушена подругой. Даша, неожиданно возникшая сбоку от нас, крепко ухватив меня за руку, потянула к себе. «Ди, нам пора!» — настойчиво пыталась она достучаться до моего сознания. «Почему?» — недовольная из-за необходимости покидать теплые объятия Ясмата, возмутилась я. «Потому!» Безапелляционно заявила подруга, продолжая тянуть меня за собой. «Попа чувствует!» «Так она же не работает!» Начала я возражать, но была оборвана резким рыком подруги. «Завтра мне спасибо, скажешь!» «Ты с кем вообще связалась? Ты знаешь, какие это типы?» «Хочешь наутро оказаться в чем-нибудь гареме?» «Что бых, этих инопланетян!» Не понимаю, отчего, но Дашка была очень разгневана. «А я работу нашла», — гордо похвасталась, стараясь не споткнуться и избегая вслед за Дашей по лестнице. «Ага, зато мозги потеряла», — возмутилась подруга. «Едем домой и макаем тебя головой в ванну. Пока мозг не поднимется из недр организма, ты лучше молчи, а то мне уже страшно».